Глава 33. Не отступать! И в этот момент Ван Джин представлял не одного человека. Весь мир смотрел на него и видел Землю, забытую колыбель человечества, планету, о которой словно об ископаемом упоминают только в школьных учебниках. Однако по причине того, что обнаружились проблемы с первым и вторым слоем энергической стены, командное сражение откладывается еще на полчаса. Приносим наши извинения. Дождавшись, когда зрители успокоятся... Закончила Скарлет сражение между Ванженом и Диной Атласом несло существенный урон системы безопасности арены и чтобы гарантировать сохранность каждого зрителя, следует восстановить все повреждения и провести тщательную проверку. Иначе последствия ошибки могут быть поистине ужасными. Несколько десятков ремонтников уже ходили по периметру поля боя. Разумеется, о восстановлении поверхности площадки речи не шло. Это было невозможно. Тем, кто до начала матча уверял, что она все выдержит. Оставалось только молчаливо смотреть себе в ноги. Дополнительные полчаса определенно стали хорошей новостью для Ван Жена. Он уснул во время приема капельницы. Сон является лучшим лекарством, и спокойно засыпать в такой ситуации также можно было назвать отличной способностью. Хаолинь, казалось, утонул в своих мыслях после того, как закончилось последнее сражение. Так он и сидел, молча вглядываясь куда-то вдаль, пока его не разбудил голос Кышавэнь. Конечно же, vip гостям не обязательно было дожидаться командного сражения на своих местах, как раз на такие случаи для них организовали комнаты отдыха. Что касается госпожи премьер-министра, она показывала абсолютное спокойствие, но только лишь благодаря тому, что очень хорошо научилась скрывать свои чувства. То, что Ван Джен победил Дину, никак не входило в прогнозы Кошавань, и это вновь пробудило в ней сомнения. Прежде никому не удалось довести ее до такого состояния. Она прекрасно помнила тот день, когда впервые увидела Ван Джена, Этот юноша сильно изменился с тех пор, однако одно осталось неизменным – его взгляд полный решимости. Айна же была настолько наивной, чтобы начать давить на тёте только из-за этой победы. все таки битва еще не закончилась, а Кошавэнь хватит сказать лишь слово, чтобы и без того сложная жизнь Ванжена стала еще хуже. Оставалось только надеяться, что он в таком состоянии сможет справиться с атлантами. Худшие из его следующих противников имеют духовную силу среднего ранга Б-уровня – Все остальные высший ранг, никто не ранен, все в хорошей форме. Кроме того, команда Посейдон уже показала, что прекрасно подготовлена для командных сражений, учитывая, что мощь рунического искусства только возрастет от количества сражающихся атлантов, невозможно представить, как Ван Джен с этим справится. Тем не менее, Айна с самого начала не сомневалась, что Ван Джен не остановится лишь на достигнутом, как и знала, что он делает это уже не только ради нее, но и ради своих товарищей, ради тех, кто верит в него. Джан Шане Кёртиса. Однако это нисколько не вызывало в ней ревности. Мусан и Боул нашли в друг друге отличных собеседников. Возможно, это было связано с Ван Дженом, а, быть может, причина заключалась в похожих взглядах на многие вещи, но, как бы там ни было, между ними завязался весьма дружеский разговор. С другой стороны, по своей сути, подобные мероприятия как раз и должны служить для того, чтобы представители разных стран получили возможность наладить контакты, найти новых союзников и укрепить уже существующие отношения. Как губернатор Мосен прекрасно отдавал себе отчет, что им нужны друзья, способные оказать поддержку. Если ему удастся договориться о военном союзе с монорасом, это окажет очень благоприятное воздействие на развитие Дейдары. В плане военной мощи монорасцы уступают только обеданцам и асланцам, к тому же знания их техников очень пригодятся его народу, так что, разумеется, Мосен хотел найти взаимопонимание с генералом. Что касается Боула, то его интерес к Дейдаре разгорелся после просмотра боя с участием Мудженя. И нет, дело было не только в потенциале одного из Саламандр. Несмотря на его возможности, Боул сразу же представил огромное количество легионов, состоящих из великанов. Если дейдарианцев-воинов хорошенько натренировать и оснастить, добавить к этому их животную страсть к сражениям, такая армия, несомненно, станет очень пугающей силой. Относительно же экономической выгоды, то тут и говорить не о чем. Благодаря наличию в недрах дейдара огромных залежей антигравитационной руды, Скорость развития этой планеты не вызывает сомнений. Как это может быть неинтересно Манарасу? Прошло полчаса, а Боул с Мусаном все болтали. За это время они успели прийти к соглашению касательно проведения переговоров для начала более тесного сотрудничества, и теперь оставалось только договориться о дате и собрать команды делегатов. Можно сказать, что я наблюдал за ростом Ван Джена с самого начала его пути. Однако даже мне сложно поверить, что он смог зайти так далеко. Сделав глубокий вдох, произнес генерал. Гядина поднявшегося со своего места в Анджена, старик чувствовал как его кровь вновь начинает кипеть. как же давно он не испытывал ничего подобного и он не остановится на достигнутом Ха -ха -ха -ха, старейшина как вы думаете какие у него шансы победить в командном сражении Неожиданно рассмеявшись спросил Боул сто процентов даже не задумавшись ответил мусан. Двое приглянулись и сразу же натянули широкие улыбки Это подтвердило догадки Боула. Я уже давно слышал, что у Ванжена очень теплые отношения с Дейдарианцами, значит, это не просто слухи. Генерал, я чувствую сожаление, что познакомился с вами только сегодня. Мне кажется, мы способны стать хорошими друзьями. Что же касается отношений между Дейдерианцами и Ванженом, их действительно можно назвать особенными. Мы доверяем ему, ответил старейшина. Болкивнул. кивнул, он прекрасно понял смысл последних слов. Всё-таки Ван Джен и интересный парень, если он сможет выжить, то, наверное, стоит проявить инициативу и познакомиться с ним поближе. Несмотря на то, что время текло для всех очень медленно, зрители вовсе не показывали своего недовольства, на самом деле многие из них даже надеялись, что перерыв продлится еще дольше, чтобы у Ван Жена было больше времени на восстановление. Тем не менее, ремонтная бригада уже закончила свою работу, а значит можно было начинать командное сражение. Атланты начали готовиться к битве под руководством Анделуси. Они стали свидетелями поражения своего капитана, и теперь именно они являются последней линией обороны Атлантиды, так что от прежней их расслабленности не осталось уже и следа. Фактически в данной ситуации не было разницы, выйдут они в пятером против двоих или же против одного. Царство и понимание Ван находятся за их пределами. Единственное, на что остаётся надеяться... Это его ослабшее физическое состояние, при котором он не сможет продемонстрировать такую же мощь, как в бою с Диной. Атланты прекрасно понимали свое положение. Если бы Ванжен сохранил больше сил, им бы оставалось только принять свое поражение. Однако, учитывая обстоятельства, никто и думать не смел о трусливом отступлении без боя. Они накинутся на него изо всех сил сразу же, как только начнется сражение. Ван Джен не получит и секунды для передышки. Зрители на трибунах, как, впрочем, и во всех уголках галактики, приготовились наблюдать за невероятным зрелищем. Рейтинг трансляции с SIG достиг максимального значения за все время. Отдел аналитики выдал свой отчёт. В сравнении с первым матчем полуфинала количество зрителей увеличилось в два раза. Это было просто невероятно. Наконец-то появился Ван Жен. Он в одиночку вышел на площадку на руническом войне. Судя по всему, Ван Жен планирует сражаться один против пятерых. Заключила Скарлет: если бы на начало этого матча кто-нибудь сказал ей, что парень с Земли решит выйти в одиночку против команды Атлантов, она бы назвала его безумцем. Тем не менее, сейчас это уже выглядело вполне себе нормальным. Ванжен способен делать то, что больше никто не может. И независимо перед чем, он не остановится. Зрители на трибунах и те, кто смотрит прямой эфир, неважно, курсанты вы, солдаты или представители других профессий, раскройте пошире свои глаза! «Давайте вместе станем свидетелями очередного чуда!» произнес Зандгерерик. Он от всего сердца надеялся, что Ван Джен победит.